Муравьев спешил. Он желал осуществить свой план концентрации всех морских и сухопутных сил в одном месте. Для этого необходимо видеть адмирала Путятина и объяснить ему лично, что не следует возводить укрепление в заливе Ходи. Муравьев также желал видеть эту, по словам Невельского, «царь-гавань». И надо было знать, какова паллада, сможет ли она пойти на Камчатку с десантом и каковы планы Путятина. Судя по тому, что Ефимий Васильевич строил батареи, он не собирался воевать на море. Он, видимо, не хочет уходить далеко от Японии. Он выбрал место подальше от меня и поближе к Нагасаке. «Адмирал Путятин, как говорит римский Корсаков, Решил, что здесь все суда предполагают свести под его командование. Он бы, конечно, забрал и Аврору, и Диану, и Наварин. Придется его разочаровать. Флот у берегов Восточной Сибири будет подчиняться одному лицу, но не Путятину, а только губернатору. У Муравьева на руках повеление великого князя, предписывающее все суда ввести в Амур, в том числе и Палладу. после того, как она исполнит поручение и доставит десант на Камчатку, если это окажется возможным. Собрать флот и сберечь его. Не желая этого сам Муравьев, не было бы и повеления. Только сначала Паллада и Аврора должны доставить мощный десант на Камчатку. Отправлять людей на других судах опасно. Малые, неходкие и беззащитные. Но вот Авроры нет. Где она? Бог весть. Завойка послано строгое приказание немедленно выслать Аврору в Декастри, если явится в Петропавловск. Время военное, и на шхуне восток приняты все меры предосторожности. В любое время может быть неожиданная встреча с врагом. Орудия заряжены, вахтенные смотрят в оба, командиры-офицеры на чеку. В сознании этого Николаю Николаевичу Покойно и приятно путешествовать. Каковы бы ни были неожиданности и неприятности, но ничто не сможет развеять ощущение успеха владеющего генералом. Совершен сплав, небывалый подвиг, в русской истории это запишется. Но как встретит Путятин? Бог весть. Муравьев знал, что Путятин — дружок и ставленник Несельроды. Этот Ефимий Васильевич хитрый, до мозга костей консервативный человек, англоман. Качества опасные. Упрется, пожалуй. К тому же еще и посол. Как взять такого зверя? Когда открытиями занимается личность вроде Невельского, полбеды. Но если монархист и консерватор, реакционер берется за новое дело, и воображает, что служит идее прогресса, бог знает, что он может натворить. Тут держи ухо востро. Муравьев не собирается задерживаться в ходе. Конечно, Путятин не ждет. Муравьев свалится на него, как снег на голову, и будет действовать быстро и энергично, но осторожно, выказывая при этом глубокое уважение и отдавая должное значению экспедиции в Японию. Входи вообще, следует сделать все быстро. Постараться условиться обо всем, что нужно, и сразу же возвращаться в Декастрии. Потом идти в Лиман и дальше на устье Амура в Николаевский пост, где предстоит свидание с Невельским. Отправлять новые подкрепления на Камчатку. А потом в Аян и в Иркутск. Послать рапорты в Петербург. Это может быть самое важное. Не так важно дело, как важно, каково оно на бумаге. Паровая шхуна «Восток» великолепно снаряжена всем, что необходимо для плавания. Вина, живность, консервы — все это из запасов, доставленных с плавом. Команда вооружена до зубов. Небольшие, но вполне современные пушки пристрелены. Римский Корсаков наломал на Сахалине превосходного угля. Какие богатства! Сегодня утром оставили там десять матросов во главе с Мичманом Савичем заготовлять уголь впрок. «Имея под боком такие угольные ломки, — говорит капитан Шхуны, — могу держать пары». Светлое лицо воина Андреевича улыбается, и голубые глаза с радостью смотрят на губернатора. Воин помнит обещание, данное Геннадию Ивановичу. «Побережье у гавани ходи так же сурово, как здесь», — говорит он. «Но дальше, к югу, природа совершенно меняется, страна производит впечатление цветущей, и земля повсюду плодородна». Несмотря на все заботы, настроение у Муравьева превосходное. Плавание на паровой шхуне — одно удовольствие. Сознаешь, что в пустынных морях началось движение. Так думал Муравьев, стоя на юте и глядя в каменные стены и зеленые бугры материка с черными лысинами скал и с обрывами падающими в плещущееся синее и белопенное море, и в то же время с интересом слушая молодого моряка. Геннадий Иванович очень основательно развивает мысль о том, что там должны быть лучшие наши порты. постоянные упоминание про Геннадия Ивановича резало ухо Муравьеву. Но иногда в голову закрадывалась мысль, не прав ли Невельской в самом деле, не на юг ли пора двинуться. Геннадий Ивановичу прямо доказывал, что надо занимать оба берега реки и побережье до Корейской границы. Да, Камчатка далека. Как мы с ней выпутаемся из беды? Сознавая, что Невельской, быть может, прав, генерал именно от этого испытывал лишь большую досаду. Но план войны, предложенный им, никуда не годен. Невельской хочет привлекать неприятели повсюду, где возможно, и доказывать его бессилие. Он предлагает план войны пассивный, воображает себя кем-то вроде Кутузова. Но нет, не врага бессилия мы докажем здесь, а наше. И англичане еще не вошли, как французы в двенадцатом году, а им еще надо дать бой, бой! Без боя, прячась по лесам, мы ничто, и в Петербурге не погладит нас по головке. Заявить врагу, что у нас здесь сила нешуточная. Надеяться надо не на сопки и болота, а на богатырскую нашу силу. Кровь прольется, но лес рубят, щепки летят. И зачем же я войска готовил артиллерию? Сюда шли войска, чтобы действовать, а не прятаться в лесах. Мы не исследователи, а солдаты. Все собрать в кулак и грянуть, если враг сунется. В татарском проливе погожие дни редки. По целым неделям на море стоит туман и частые штормовые ветры. Николай Николаевич недолго любовался роскошным видом побережья. Подул ветер и развеял волнение, похолодало. Туман закутал сначала разлоги между сопок, а вскоре закрылся и весь берег. Шхуна стала отходить от него. Машина стучала, напоминая о том, что судно надежно идет, не сбавляя хода и без попутного ветра. От этого на душе становилось приятно. Ощущение уюта овладевало всем существом, особенно когда усядешься в кают-компании и видишь вокруг себя... Лица милых молодых людей, которые так и смотрят, так и ловят каждое слово. После первой рюмки еще молчишь, чувствуешь в запасе силу и энергию, как-то особенно ясно сознаешь, что идешь по краю света, по Японскому морю. Вокруг может быть тысяча опасностей, что впереди неизвестность, но что такова наша военная жизнь, полная ежечасного риска и опасностей. По сути дела это сплошной подвиг и титанический труд. Иногда подобные мысли приходится отгонять прочь, чтобы чересчур собой не залюбоваться. Возбужденный вином, сознанием успехов, Муравьев еще некоторое время глубокомысленно молчал, в то время как вокруг все желали говорить с ним, но осмеливались лишь краснее, при его превосходительстве коротко переброситься между собой. Несколько остроумных фраз, брошенных генералом, разогрели общество. Сразу явился интерес ко всему, о чем бы ни поминал Николай Николаевич, а ему было о чем рассказать. Он всюду бывал, знает Европу как пять пальцев. О чем же и говорить здесь этим юнцам, тоскующим среди туманов Востока у неприступных скал на краю материка? Вчера губернатор рассказывал. про встречи с китайскими вельможами в Айгуне. А сегодня про Францию. Это всем ближе и приятней. Такой разговор отраден, отдыхаешь. Муравьев рассказывал о самых обыкновенных предметах. Иногда он касался политики и своей смелостью приводил в восторг слушателей. Но более всего говорил о пустяках. А такой разговор — право наилучший отдых. такие вечера не забываются это была откровенная беседа и каждый из офицеров старался запомнить мысли высказанные бывалым человеку каждый гордился что все это сам слыхал от генерал губернатора на другой день входили в императорскую гавань низкие и ровные каменные стены ее обступили судно в предвечерней тишине Гулко отдавался шум винта и стук машины. Верхняя кромка лесов на скалах походила на неровный чистокол, и такой же чистокол, но вверх ногами, змеился под скалами в темно-зеленой воде на волне, бежавшей от винта. — Поразительная тишина, — сказал губернатор. Жаркий воздух неподвижен, не плеск волн ни злого пронзающего ветра. Действительно, гавань прекрасная, жемчужина. Но Невельской, понятно, судит только как моряк, увидел хорошую бухту, дай ее мне, и не берет в расчет многое другое, он все задает мне задачи. Геннадий Иванович стал сейчас значительней для генерала, словно он стоял где-то здесь, за сопками, скалами и лесами. Из мелкой сошки, начальника небольшой экспедиции, чиновника особых поручений, он превращался в гиганта, самовластного, диктующего и неумолимого. «Нельзя оставлять такую прекрасную гавань», звучал над головой губернатора его твердый голос, подобный грому. «Россия не может существовать без удобных гаваней на побережье. Посмотрите, Николай Николаевич, вперед трезво!» есть ли на свете что либо подобное да то что открывалось взору было поразительно тот кто попадает сюда волей или неволей проникается уважением в самом деле что же это Открывалась еще одна бухта и вдруг стало видно что эти берега не безлюдны всюду дымы костров шалаши белеют ряды палаток строятся дома кипит работа Да, здесь место уже занято. На склоне горы огромный черный огород. У берега стоят суда. Из них выделяется высокая паллада. На другой стороне бухты тоже костры и дым. И там рубят лес, и там ростчасть, маленький огород. Фрегат поставлен бортом ко входу в губу. С левого борта, обращенного к берегу, сняты 16 орудий. По обе стороны фрегата стоят две батареи. Обращая внимание генерала и показывая все, говорит римский Корсаков. каждый из восьми орудий. Кроме того, несколько пушек предполагается поставить на той стороне. Таким образом, вся бухта будет простреливаться огнем сорока восьми орудий. Позиция довольно крепкая. — Приведи этого еще крепче должна быть моя позиция, — думал Муравьев. Все это я должен взять и разрушить без выстрела. Стояла самые лучшие пора лета. Знойные совершенно южные дни, и ничто не напоминало о страшной зимовке. Римский Корсаков сказал, что тут ягод масса малинники и смородинники. Поразительно, как среди такой благодатной природы могли умирать люди с голоду. Как может этот край вдруг так меняться, что человек не выдерживает? Где здания, в которых произошла трагедия? Справа казарма, ваше превосходительство. В ней зимовала команда. Теперь пекарня, и туда, от горной речки, проведен водопровод длиной в семьдесят сажен. А когда возводили бруствер, рыть приходилось в камнях, которые всюду содержат железную руду. И водопровод. и железная руда, и все растет. Что мне делать с моими открывателями, думал Муравьев. Путятин ухватился, Япония близка. Ложные представления посланника предстояло вежливо разбить, да так, чтобы у самовлюбленного адмирала и сомнений не оставалось. Он воображает, что флот под его командой будет действовать сепаратно. Не тот-то было. Как только бросили якорь, Муравьев отправился на берег на Вильботе в сопровождении воина Андреевича. Путятин, взлохмаченный, шархогрудый, сухой, высокий человек, встретил его, выйдя из флигеля, где было что-то вроде штаба и где он, видимо, только что занимался какими-то хозяйственными делами. Кажется, все эти постройки и огороды очень увлекли его, и он похож на петербургского барина, который попал в деревню, и почувствовал удовольствие от занятий хозяйством. Путятин сказал, что очень-очень рад. Далее следовали огорчения. Муравьев высказал ему восторг и восхищение японской экспедицией, но тут же рассказал об Амурском сплаве и добавил, что есть распоряжение великого князя «флот ввести в Амур, поэтому отсюда придется все убрать». «Мой адмирал, кажется, взъерошился», — подумал губернатор видя неудовольствие неудовольствия на лице Путятина. Беседа продолжалась в бывшем офицерском флигеле, превращенном в служебное помещение. «Мы не смеем оставить здесь суда, когда не прикрыта Камчатка, ваше превосходительство», — уверял Муравьев. «Это означало бы разбрасываться, распылять силы. Желание его высочества...» под напором энергичного Муравьева, адмирал несколько растерялся. Тем более, что доводы губернатора были подкреплены приказом его высочества. Но в одном адмирал оказался очень стойко и требователен. Во-первых, он прямо заявил, что корпус Паллады ненадежен и поэтому не выдержит перехода на Камчатку и обратно. И добавил, что «в гавани ходи» «Удобно было находиться потому, что при первой возможности он должен снова идти для заключения трактата. Но лучше сменить палладу на один из новых, идущих суда фрегатов, на Аврору или Диану». Путятин подчеркнул, что японцы согласны заключить трактат и предоставить русским все права, которые получит командир Перри, что трактат торговый, Но откроет возможности политического влияния. Муравьев предложил Путятину компромисс. Паллада вводится в лиман, ее команды используются на разных работах. Это после попыток убедить Путятина, что Паллада должна идти с десантом. Сговорились, что когда придут Аврора или Диана, то после исполнения ими всех поручений Путятину предоставится один из фрегатов. Если же фрегаты не придут, то Путятин возвратится сухим путем в Петербург. Еще так недавно адмирал устраивался на зимовку, чувствуя тут себя хозяином. А Муравьев сказал, что пока нет никаких причин здесь обосновываться и занятие залива-ходи — лишь самовольное действие Невельского. Тут Путятин возразил, что Невельскому надо отдать справедливость. Муравьев меньше всего желал бесконечно отдавать ему справедливость. Адмирал со вздохом заметил, что гавань жаль оставлять, уж очень хороша. Муравьев сказал, что согласен оставить здесь пост из десяти человек. Путятин мог бы сказать, что его сдерживало существующее недоверие к Амуру, и он не желал тревожить противников Амурского дела в Петербурге, давая козыри одним или другим. он полагал что пока не в амуре дело нужен трактат с японией а пока трактата нет кажется приходился муравьеву уступать ничего не попишешь адмирал согласился снять все укрепления и уходить исходи немедленно были отданы приказания о прекращении работ пошли на кладбище муравьев опустился на колени и помолился на могилах умерших в прошедшую зиму. «Я тут церковь собирался построить, — сказал адмирал, — на костях наших великомучеников. Вот, как видите, уже привезли бревна и камни». Муравьев согласился, что со временем тут надо построить храм. У кладбища почти готова батарея. Работы уже оставлены, повсюду груды свежей земли и бревна. У палат к шеренгами построились матросы в рабочей одежде. Путятин представил офицеров. Муравьев видел, какой огромный труд положен зря. Не ждал он от офицеров и экипажей японской экспедиции, что после южных экзотических стран они так возьмутся за эту мокрую таежную землю. Видно, люди потрудились с охотой. Русский дух из них еще не выветрился. Все, все надо убрать, господа. Снять эти батареи, сказал муравьев офицерам, сожалевшим о своих трудах. Сейчас война, не время занимать бухту, как бы прекрасно она ни была. Орудия, которые с таким трудом сняты с паллады, предстояло снова поднимать. Брустверы разрушить, приказал путятин. Останутся лишь здания. Разрушить недолго, ваше превосходительство. — заметил рослый молодой офицер Зеленой. Зашли в лазарет. — Можете быть откровенны со мной. Скажите, почему все вы оказались жертвами? — спросил Муравьев, оставшись наедине с Гавриловым. — Ваше преосвященство заговорил Петр Федорович. Муравьев помнил этого офицера с круглым и смуглым солдатским лицом. но теперь оно исхудало и побледнело до неузнаваемости. Только густые черные брови остались. — Вина майора Буссе. Он обрек. Гаврилов заволновался при виде недовольства Муравьева. — Мне кажется, вы ошибаетесь. Виноват не майор Буссе. Уверяю вас, ваше превосходительство. Гаврилов стал сбивчиво рассказывать историю зимовки. «Вы говорите не свои мысли», — резко сказал Муравьев. «Как ж? растерялся Гаврилов. «Да спросите, Геннадий Иванович, Невельской беспристрастно судит. Все дело, как его дитя, и он скажет, что буссе». «Отец? У него тут школа, питомцы. Все, как попугай, повторяли одно и то же». Генерал обнял Гаврилова и поцеловал, сказал, что наградит, Берет его с собой на шхуне в Декастре и первым же судном отправит домой на Камчатку, а дома стены лечат. Поднялись на Росчасть, где несколько человек в белых рубахах почему-то продолжали копать огород. С лопатой в руке к генералу подошел бывший начальник поста лейтенант Башняк. Он числился больным и поэтому находился в отпуске и не представлялся со всеми вместе. — Я много слышал о вас, — сказал губернатор, — и премного вам благодарен за все, что вы совершили так отважно. Вы открыватель этой гавани. Вы представлены мной к награде. Государь знает о вас. Муравьеву уже доложили, почему башняк нездоров и в чем это выражается. — Почему вы продолжаете работу, когда уходим отсюда? — Труд доставляет мне удовольствие и отдых, ваше превосходительство. — ответил Николай Константинович, а глаза его холодно смотрели в лицо губернатору. Взор без выражения и неподвижен. — Кроме того, огород здесь необходим. Тут должен остаться пост. — Своими подвигами вы превзошли самого Невельского, — продолжал Муравьев. — Они беспримерны, и я всегда помню о них. Труд в самом деле успокаивал Башняка. К тому же он выработал в себе взгляд, что труд является обязанностью у каждого человека. Он полагал, что ничем не смеет отличаться от окружающих. Я работаю, как учил меня Геннадий Иванович. Башняк сказал, что все офицеры Амурской экспедиции этим не гнушаются. Он в самом деле странен. Муравьев сказал, что завтра идет в Декастре, а оттуда в Лиман. И в Устье, и что на шхуне есть свободная каюта, он охотно берет с собой Николая Константиновича, просит быть на борту сегодня же. Вместе отужинаем. Если есть свободная каюта, ваше превосходительство, то может быть лучше поместить более нуждающихся. Вот мои лучшие учителя и товарищи, сказал он, подходя вместе с губернатором и адмиралом к краю огорода, у которого на вытяжку стояли двое казаков в белых рубахах. с лопатами в руках им я обязан жизнью Парфентьев, ты ли братец воскликнул муравьев здрав желаю ваш ушел преушшаить что гаркнул рослый рыжеватый казак здрав здрав -в -в -в тонко прокричал коренастый Кирбеломестнов. помнишь парфентьев как ты снимал меня смели ходски я на иртыше не мог в море выйти «Да — Довелась встреча, ваш вышпрочетство! — прослезившись, произнес Парфентьев. — А где ж семья твоя? — В Охотске? — Никак нет, у нас, в Петровском. — А у тебя? — Там же и у нас уже третий год доживают. — Рад вас встретить, братцы, я много слышал о вас. — Тебе, Парфентьев, предоставляю отпуск. Пойдешь со мной на шхуне домой, к семье. И ты, Кир, тоже. Отпускают нас? Здесь снимается все. Сюда уйдут. Пока оставляем эти места. Довольно сушить болото костями православных. Ваше превосходительство, — вдруг сказал Башняк. Глаза его странно блеснули. Посмотрите, место обживаются. Как соскучились матросы японской экспедиции по труду крестьянина. Пашут, строят. Берега Приглубы. Мы снимем тут все до более счастливых времен, Николай Константинович. Башняк угрюмо насупился. Он стал кусать губы. Прошу вас сегодня же на шхуну, повторил губернатор. А завтра вечером мы уходим с вами, Николай Константинович. Вы рады будете повидать друзей? Он тяжко болен, его нервы совсем плохи, сказал Путятин. Когда все пошли, обошняк и казаки снова стали копать. Я предложу ему отпуск с поездкой в Россию. Я уже сказал, что труды его не забудутся. — Вот дожили мы с тобой, Кир, — сказал Портфентьев, обращаясь к своему товарищу. Беломестнов ничего не ответил. — Домой, к семье, — радостно думал он, — даже не верилось, — да еще на паровой шхуне. Шкипер компанейского корабля «Клинковстрём» представлен был генералу на берегу вместе с офицерами фрегата. Путятин уехал на судно. Вечерело. Муравьёв беседовал с «Клинковстрёмом» наедине в бывшем офицерском флигеле при свете свечей. Он просил выложить всё, быть откровенным, объяснил, что начинает расследование причин гибели экипажей. «Я этому не потерплю». И виновные будут наказаны. У Творца в материальном мире ваше превосходительство. Порядок и связь. Тщательно выговаривая окончания слов, начал Клинков стрём. А глаза его от сдерживаемой ярости казались совершенно белыми. Но провидение должно быть и в управлении разумными существами. Что за тирада, — подумал Муравьев, — что он хочет сказать? «Не в мой ли огород камень? Неужели тоже сумасшедший?» «Я прошу вас высказаться ясно!» Клинковстрем ответил твердо и медлительно, что он всегда и все говорит ясно. Лейтенант Гаврилов продолжал. «Зимовал в Охотске, Камчатке и Аяне, а также в Анадыре, но нигде, по его словам, нет такого странного климата, и такой суровой зимы, как здесь. Что это означает? А это означает, ваше превосходительство, что правление компании и высшие администрации Сибири должны были все предвидеть. Я говорю вам прямо, нельзя, ваше превосходительство, терзать людей безнаказанно. Я служу в компании 15 лет, и никто никогда не смел упрекнуть меня. но я весной написал письмо в правление компании о том, что мне не с кем было выйти в море и управлять парусами». сказал, что судит обо всем так, как предписывает закон, и не может найти оправдания. «Начальство, где бы оно ни находилось, должно отвечать за то, чем оно заведует и что находится под его ответственностью». «И что же тут за странности климата?» — перебил Муравьев. Клинков-стрём прекрасно понял, что его хотят сбить с толку. Но он мог ответить и на этот вопрос, не упуская главной мысли. «На середине бухты в декабре и январе в двенадцать часов дня в среднем тридцать пять градусов, в то время как на берегу тридцать два и в лесу тридцать». неожиданно температура повышается до нуля и снова падает до тридцати с лишним. И клинков добавил, что он всегда верил, что власть и управление поручаются наиболее честным и предусмотрительным лицам в государстве, как и в частных компаниях. И если эти лица, ведущие учреждениями, так осквернили святые понятия «долга», то и должны понести заслуженную кару. Будучи много лет безупречным по службе, я заявляю вам, ваше превосходительство, что вы виновны, и как бы далеко вы отсюда не находились в то время, но должны были предвидеть также и правление компании и ее управляющий господин Этолин. Я благодарю вас, господин Клинковстрем, за честно поданное мнение. Я не забуду вас. Муравьев пригласил шкипера на завтра на обед и пожал ему руку. Клинков стрём вышел в большом волнении, как бы чувствуя себя глубоко оскорбленным и одураченным. Его заставили в прошлом году идти на Сахалин, оставили зимовать, отняли продукты, переморили команду. Судно требует основательного ремонта. Еще требуют с него честного мнения».